Нулевой градус сознания. Альбер Камю «Посторонний». 1913-1960 годы жизни. В 1942 году молодой француз из Алжира, журналист, пишет повесть под названием «Л'Этранжи». То ли чужой, не здешний, то ли посторонний – свое первое и самое читаемое произведение. Позже, в 50-е годы, Камю напишет еще много художественных и философских произведений и сделается властителем дум, как говорится, и кумиром французских интеллектуалов. Камю был вполне состоятелен в творческом смысле, когда 4 января 1960 года спортивный автомобиль, несшийся к Парижу, За рулем сидел один из самых крупных парижских издателей Пьер Галимар. вылетел на обочину и врезался в Платан. Дорога была пустынной, однако шел дождь. Водитель был тяжело ранен, пассажир убит. У разбитой машины полицейские нашли забрызганный грязью портфель, в котором лежали паспорт Камю и рукопись незавершенного романа. «Посторонний» представляет собой по жанру повесть с весьма традиционным сюжетом, опирающимся прежде всего на писателей XIX века от Стендаля и Гюго до Толстого и Достоевского, у которых нередко сюжетным стержнем произведения становились злоключения по дороге на скамью подсудимых или на каторгу и эшафот. Эти произведения осуществляли своего рода беспристрастное писательское, в отличие от официального, расследование поступков героя. Вот и у Камю, несомненно связанного в своей повести с этой великой русско-французской традицией, осужденный преступник перед смертью, пишет записки, стараясь с предельной откровенностью перебрать в памяти то, что привело его в камеру смертника. Перед нашим взором протекает в высшей степени незамысловатая жизнь одинокого холостяка по имени Мерсо, обитателя алжирского предместья и служащего какой-то конторы. В первый раз мы сталкиваемся с Мерсо в тот день, когда он, получив телеграмму о смерти скончавшейся в богадельне матушки, к своему неудовольствию понимает, что ему надо ехать на похороны, и отправляется в поездку. Но уже на другое утро после похороны и возвращения все входит в обычную колею. По вечерам — пустяшные разговоры с соседями, купание в море, связь с более или менее случайными женщинами. И вся жизнь так бы и шла. Да только одуревший от жары и солнца и бесконечных нюансов телесных ощущений Мерсо ненароком встряв раз при своих соседей фактически случайным выстрелом убивает незнакомого Арама, и это приводит его на скамью подсудимых. Повесть разбита на две равные композиционно схожие части, очевидно, перекликающиеся друг с другом, и здесь снова возникает тема зеркального отражения, переклички и смещения отразившегося предмета. Во второй части – Судейское расследование пытается разобраться с причинами случившегося, но справиться со своей задачей суду не удается. Мерсо приговаривает к смерти за убийство, так и не выяснив подлинного смысла происшедшего. Вторая часть судебного разбирательства представляет собой зеркальное отражение первой. А искажает это зеркало или нет, читателю предстоит самому разобраться. По крайней мере, важно одно — Мерсо в нем себя не узнает. Ведь говорят о его сухих глазах над гробом матери, о пляже, кино и свидании с женщиной на другой день после похорон, и для судьи и прокурора такое поведение — святотатство. Так они, возможно, лицемерно утверждают. Между тем Мерсо не может отделаться от впечатления, что речь идет не о нем. И это так, потому что Мерсо, так сказать, не привык думать о себе в третьем лице, не привык оценивать свои поступки. Отупляющая усталость и сожаление об утре пропавшем для прогулки — вот все, что угнетает его у гроба матери. Зато прогулка для Мерсо значит очень много. Он обожает стихии моря, солнца и земли, он ими загипнотизирован. Он ведь и убивает то потому что находится во власти очередного солнечного наваждения. Он себя ни в чем, ни в ком, ни в каком постороннем описании не узнает, потому что его мозг не работает. моральное сознание умерсо заменено влечением к телесноприятному. Это то, что называется гедонизмом. В отличие от тупого интеллекта, все ощущения Мерсо — зрительные, тактильные, обонятельные, слуховые, всегда острые и свежие. Самый незначительный физиологический раздражитель повергает его либо в исключительное блаженство, либо в эмоциональное отчаяние. Он все время словно пребывает в хакслиевской «ощущалке». Физическая потребность в еде, сне, близости с женщиной для Мерсо очень значима. Все прочее — досадные обязанности. Ему плевать на карьеру и безразлично жениться или не жениться, и на ком. А если безразлично, то от чего не сделать подружке приятно. Такому строю чувств и мыслей соответствуют и мастерски переданные речь Мерсо. Обратите внимание, для нее характерна сочинительная или вообще бессоюзная связь, паратаксис. В ней нет причинно-следственных отношений, стало быть, иерархии вещей и мыслей, выстраивание, так сказать, в глубину, соотнесение чего-то с чем-то. По преимуществу речь Мерсо — простая регистрация ощущений причем самые сильные вспышки этих ощущений, приходятся на наиболее сильные по интенсивности физиологические раздражители. Все эти симптомы животной примитивности дали право критику Ролану Барту говорить о нулевом градусе сознания. Он не так уж далеко ушел, этот Мерсо, от умственно отсталого фолкнеровского бенджи, для которого мир сводится к тому, что Кедди пахнет деревьями. Кстати, обратите внимание, что весь ритуал похорон воспринимается Мерсо именно так, как Наташа Ростова воспринимает оперу, то есть как что-то абсолютно чужое и непонятное. Наташа и Мерсо, хотя и по-разному, дети природы. Они не включаются в систему культурной игры, трагической игры, стоической игры. Не случайно однажды Камю сознательно подчеркивает этот эпизод. Мерсо потрясла встреча в кафе с женщиной, которая ела с отрешенностью марионетки, механически поглощая пищу. Это Мерсо абсолютно непонятно. Как можно пищу не вкушать? Как можно ею не наслаждаться? Именно это, а не что-нибудь другое, для Мерсо светотатство. Правда, которую яростно отстаивает Мерсо и вместе с ним Альбер Камю, очевидно, несмотря на некоторые оговорки, симпатизирующие своему герою, это правда ощущалки, возведенной в высшую ценность. А правда, которую Мерсо вызывающе бросает в лицо суду, дикарская правда, нежелание дикаря принимать трудные обязательства, Страстные желания сузится до размеров инфузории, до гусеницы, содрогающейся от физического и физиологического раздражителя. Да, суд лицемерен, но лицемерие суда не может служить оправданием Мерсо. Толстой не признал бы Мерсо своим, хотя объективно дорогу прокладывал этому он — И превратно понятый тезис Ницше о переоценке ценностей. Я подчеркиваю, превратно понятый. Говорят, Ницше любил кошек, а Шопенгауэр — собак. Но то, что философов не умиляли кошечки и собачки в человеческом обличии, — это точно. При этом словно случайно забывается, что правдолюб Мерсо отобрал жизнь у случайного араба. Но это же не своя жизнь. Свою Мерсо ценить умеет. Недаром единственный всплеск сознания возникает у Мерсо именно в связи со смертью, когда он лихорадочно выкрикивает в лицо священнику «Что мне все! Все! Любовь матери, правила поведения, если мне суждено умереть!» По мнению Мерсо, и Камю в этом с ним солидарен, смерть обесмысливает жизнь. Что толку, если все равно смерть — старый мотив? Но это радикально неверно, ибо только смерть дает смысл жизни, ценность и неповторимость всякому нашему поступку. Вообразите, что будет, если окажется, что всякий ваш поступок можно сотню бесконечное число раз переделывать. Поступки и деяния совершенно бы обесценились. Вечность обрекла бы нас на незначительность всех наших поступков. Только грозная точка в финале, именуемая смертью, гарантирует больше или меньше смысл любой жизни. Повесть Альбера Камю — еще один сложно опосредованный рецидив русоизма и, повторяю, недостаточно освоенного низше. Нам представляют чуть ли не как идеал человека действительно искреннего, но одновременно варвара и дикаря, взывающего к правде инстинктов и отвергающего культуру, как фальш в принципе. Это старая песня, которая в иные времена оказывается по той или иной причине вновь востребованной. При этом, как правило, ссылаются на Ницше. Да, у Ницше можно найти много всякого. Но я хочу припомнить то, что мы говорили на первой лекции, цитирую Ницше. «Воля состоит в том, чтобы удерживаться от инстинктивных поступков, не позволять себе реагировать сразу, не быть игрушкой элементарных раздражений». Именно о человеке, сделавшемся игрушкой элементарных раздражений, у нас шла речь в этом маленьком сюжете, посвященном сочинению Альбера Камю.